Василий криптонов Мила Бачурова, Князь Борятинский, Книга 1 Ближний Круг. Пролог. «По законам объединенных концернов, во славу гуманизма их главы, мы предоставляем тебе право сказать последнее слово. «Горите в аду, предатели». Разбитые во время допросов губы едва шевелились. Я собрал все силы для того, чтобы выпрямиться и посмотреть в лицо представителю концернов. Он отчетливо скрижетнул зубами, но промолчал. Стерпел, даже не ударил. «По законам объединенных концернов, во славу гуманизма их главы, ты имеешь право на предсмертную исповедь». Концерны готовы предоставить в твое распоряжение священника любой конфессии. Моя вера в моей душе. Священников оставьте главе, будет подыхать, пригодятся. И снова представитель сумел сдержаться. Не бросился на меня, хотя побелел как бумага. Ну еще бы. В том мире, где он живет, услышать такое о главе концернов даже случайно преступление. Объявил. «Ты отказался от обеих милостей, предложенных тебе концернами. Остаётся поставить последнюю точку. Встать!» Конвоиры схватили меня за плечи и подняли. «На выход!» Зазвенели кандалы на моих руках и ногах. Меня вывели из допросной. Обычно волокли по коридору. Идти после допросов самостоятельно я не мог. Сегодня меня не пытали и даже не били, а конвоиры вместо того, чтобы идти прямо в мою камеру, свернули направо. В этом коридоре я ещё не был. Вдоль него выстроились гвардейцы, одетые поверх формы в штурмовую защиту. «Понимаешь, что это означает?» – прошипел мне в спину представитель. «Что ж, намёк прозрачней некуда. Меня ведут не в камеру на расстрел. Я переоценил концерны. Думал, что после объявления приговора в запасе у меня будут ещё минимум сутки. «Понимаю. Ваш глава боится меня, даже полуживого. Даже безоружного, скованного по рукам и ногам». Я обвёл взглядом гвардейцев. Проговорил. «Запомните этот день, парни. Я жил для того, чтобы освободить вас от гнёта концернов. Я сражался за то, чтобы очистить мир от лжи и предательства. глава которому вы так верите, – жалкий трус, ничтожество, трясущееся за свою шкуру. Помните, меня нельзя убить. Я воспитал себе достойную смену. «Заткните его!» – рявкнул на конвоиров очнувшийся представитель. На меня поспешно набросились с кляпом. Так и вели до конца коридора, который закончился бронированной дверью. Представитель вынул из кармана рацию. Руки у него дрожали. «Прием!» – докладывает второй. «Мы заткнули ему пасть, чтобы не морочил гвардейцам головы. Кляп вынимать или так и вести?» «Никаких кляпов!» – рявкнули в ответ. «Рехнулся? казнь будут показывать в прямом эфире! «То, что он говорит, показывать не стоит». «Ничего. В эфир пойдёт только картинка. Без звука. Выводи». «Есть». Представитель приказал конвоирам открыть дверь. Я на мгновение зажмурился от яркого света. Открыв глаза, увидел внутренний двор-колодец. Глухие стены с четырёх сторон и ослепительно голубое небо над ними. Ясное и чистое, без единого облачка. По нынешним временам редкость – такое небо. Как будто сама судьба решила показать мне его напоследок. Во дворе выстроился ещё десяток гвардейцев. «Вперёд!» Меня подтолкнули в спину. Я увидел зависший над двором дрон и, не удержавшись, расхохотался. Поднял голову к нему, проговорил. «Я знал, что ты меня боишься, глава плюнул под ноги. «Но не думал, что в своей трусливости дойдёшь до показательного расстрела. Каждый человек в концернах должен увидеть, как меня убивают. Верно? Убедиться в том, что я мёртв». «Да чего же это смешно?» Мои слова раздавались в колодце двора громко и отчётливо, гулким эхом отражались от стен. «Разве твои трусливые халуи не говорили тебе, что я бессмертен, как бессмертна сама справедливость, что меня невозможно убить. «Заткнись!» – рявкнул представитель. Конвоиры потащили меня к дальней стене. Представитель пытался руководить расстрельной командой, выстроить гвардейцев в ряд. Но все они слышали мои слова. Каждый из них знал, кто я такой. В концернах не было ни одного человека, от малых детей до глубоких стариков, который не знал бы меня в лицо. «На вас я не в обиде, парни», обводя глазами мятущуюся толпу, проговорил я. «Вам ведь словом не обмолвились о том, кого придётся расстреливать, так?» Гвардейцы смотрели на меня со страхом, с изумлением, с восхищением. Легенда сопротивления, его душа и воля. «Неукротимый, несокрушимый, неубиваемый капитан Чейн». «Винтовки на прицел!» – взвизгнул представитель. Гвардейцы подчинялись неохотно. Отворачивались, переглядывались. «Я жил для того, чтобы освободить таких, как вы», – обращаясь к гвардейцам, продолжил я. «На прицел!» – рявкнул представитель. Гвардейцы в разнобой подняли винтовки. «Огонь!» – грохот выстрелов. Стреляли не все, даже не половина из десятка. Кто-то полил в небо. Парень, стоявший ближе всех ко мне, бросил винтовку и рухнул на колени. Одна пуля ударила меня в плечо, ещё одна – в голень. Нога подкосилась, но я сумел устоять. «Я не стану в него стрелять!» – закричал гвардейец, упавший на колени. «Не стану!» Представитель ударил парня каблуком в затылок. Тот упал. «Кого ты сюда привёл?» Бросил представителю я. «Зелёных новобранцев?» «Других побоялся?» «Глава опасается бунта?» «Заткнись! Огонь!» Снова выстрела Снова в разнобой. И гораздо жиже, чем были. Стреляют кто куда. Винтовки бросили ещё двое гвардейцев. Представитель заметался по двору, заорал, брызгая слюной, выхватил винтовку у того парня, который упал, грозя расстрелом теперь уже команде. А у меня онемела нога и из плеча хлистала кровь. Артерия задета. Пора заканчивать этот балаган. Помощь прийти не успеет, это ясно. скованным я много не навоюю, даже при той панике, которая поднялась. А барахтаться в пыли под ногами у концернов не по мне. Если уж умирать, я намерен умереть стоя. «Смелее, парни!» – подбодрил гвардейцев я. «Ты!» – бросил ближайшему. «Выровнять ствол! Приклад к плечу! Крепче! Вот так! Прицел! А теперь аго!» Представитель не позволил мне и дальше командовать собственным расстрелом. Достаточно было того, что уже ушло в прямой эфир. «Огонь!» – перекрикивая меня, завизжал он. И в ту же секунду раздался взрыв. Такой силы, что я на какое-то время оглох и перестал слышать звуки. Как те, прилипшие к экранам зрители, что смотрели прямую трансляцию. Но, как и они, я видел стену, разлетевшуюся в дребезге. Хаос! Выстрелы вспыхивают и тают, как окурки. Та сила, что ворвалась во внутренний двор тюрьмы, была слишком невероятно огромной для расстрельной команды, чье предназначение – убийство одного безоружного. А сквозь стену, для начала, вломился бронетранспортер. У меня получилось. Несмотря ни на что. Показательный расстрел капитана Чейна стал последней каплей. Против концернов поднялись собственные войска. «Капитан!» Первым с бронетранспортера спрыгнул мой ближайший соратник. Одет, как и гвардейца, штурмовую защиту. Единственное отличие – лента сопротивления. Такая же лента привязана к прикладу автомата. Два точных выстрела – мои конвоиры убиты. Еще один выстрел – разбиты наручники. «Капитан!» Из плеча хлещет кровь, но автомат, переданный бойцом, уже у меня в руках. «Победа, парни!» – крикнул я. Поднял автомат. Лента развивалась на нём, как знамя. «Ваш капитан! С вами!» Мои бойцы отозвались дружным рёвом, а сам я выискивал глазами представителя концернов. В момент, когда нашёл его, было поздно. Представитель, в отличие от гвардейцев, не бросил винтовку. И не промахнулся. Если бы меня спросили, где нахожусь, я не смог бы ответить. Бесконечная тьма вокруг и ярко освещенный квадрат внутреннего двора, на который я смотрел как будто сверху. У расстрельной стены лежал мертвый мужчина в окровавленной полевой форме. Я. Широко открытые глаза. Один чёрный, другой голубой, смотрят в небо. Голова обрита по бокам, посредине коса. Она начинается надолбом и спускается ниже поясницы. Я дал зарок не стричь волосы до тех пор, пока не свергну власть концернов или не умру. Что ж, второе случилось раньше. 36 лет, не так уж и мало. Вокруг тела медленно растекалась кровь. Представителя концернов, изрешеченного пулями моих бойцов, швырнула к стене. «Человек, который убил меня, умер у меня на глазах, но я уже не чувствовал ничего. Это казалось так глупо чувствовать. Я сделал жизни все, что мог, и умер, сжимая в руках Знамя Победы». «Иди за мной», — услышал я голос. Здесь не было звуков поэтому я не мог сказать даже, мужской это голос или женский. Я просто почувствовал, как кто-то сказал, «Иди за мной». И это послужило толчком. Я отвернулся от своего остывающего тела, оставил прошлое прошлому. Память осыпалась, как пожелтевшие листья с склёнов. Мне вдруг сделалось легко и свободно, а всё, что было, потеряло значение. Какое-то время... Я двигался по собственной воле. И вдруг меня как будто захватил магнит. Во тьме, без начала и конца, я почувствовал, что меня тянет вниз. И я начал сопротивляться. Вниз – это опять туда, где боль и кровь. Где тяжкий груз плоти. Что? Неужели этот недоделок не сумел меня пристрелить? Неужели я сейчас опять встану И хорошо, если встану. А если не сумею? Если впереди вечность в инвалидном кресле с кислородной маской на лице, живой иконой сопротивления, неспособной самостоятельно справить нужду. Твоя борьба не окончена, — возник вновь тот голос. Меняется лишь арена, но суть остаётся неизменной. Ты не был создан для покоя, мятущийся дух. Если бы я мог, я бы скрипнул зубами. Он был прав, тысячу раз прав, этот бестелесный голос. Таких, как я, социум порождает, чтобы излечивать собственные недуги. Другого назначения у нас нет. И я рванул туда, куда тянул меня неведомый магнит. Что-то толкнулось в меня. Не сразу я понял, что это атака. Жалкая, смешная атака существа, которая даже издали никогда не видела настоящей битвы. «Нет!» – зазвенел другой голос, и в нем волнами перекатывался страх. «Не смей!» «Не смей говорить мне, чтобы я не смел!» – ответил я. «Ты встал между мной и моим предназначением. Лучше бы тебе отойти!» К чести этого существа оно не отошло. И следующим движением я растерзал его в клочья. Долго слышал удаляющийся вопль. Он становился всё тоньше. Потом его заглушил тот первый голос, который бормотал что-то, как будто читал заклинание. Бред какой! Ведь заклинания бывают только в сказках. Но сказка становилась былью. Голос звучал всё отчётливей. Теперь я уже точно мог сказать что он принадлежит немолодому мужчине. А значит, я слышал его ушами. Как только эта мысль пришла ко мне в голову, я осознал, что у меня есть голова, да и всё тело. И я распахнул глаза. Навык моментально схватывать максимум подробностей это жизненно необходимый навык для людей вроде меня. Затхлый воздух, влажный каменный потолок потрескивающие свечи. Я в подвале. Лежу на чем-то вроде каменного алтаря. Холод камня обжигает вспотевшее тело. Кроме меня тут всего один человек. Так и есть. Пожилой мужчина с бледным перепуганным лицом в странной одежде. Оружия нет. Руки трясутся. Боится меня? Это хорошо. Это нельзя терять. Я рванулся, пытаясь встать, но не учёл широкого кожаного ремня, перекинутого через грудь. Он врезался в кожу и воздух с громким криком вылетел из лёгких. Затылком я приложился о каменный алтарь. – Костя, – пробормотал мужчина, – Костя, прошу, выслушай. Он напрасно старался. Я понятия не имел, кто такой Костя. Теперь я уже знал, к чему стремлюсь, и рванулся снова на этот раз верно рассчитав приложение сил. Ремень с треском порвался, я сел на алтаре. Схватился за другой ремень, удерживающий ноги. И тут послышался стук. Кто-то колотил, судя по звуку, обитую железом деревянную дверь. Она находилась у меня за спиной. Да ещё и кричал женским голосом, только вот слов было не разобрать. В тот миг, когда я разорвал второй ремень, За спиной как будто взорвалась ручная граната. Я вместо того, чтобы кинуться на старика, скатился с алтаря на пол и уставился в дымящийся проём, из которого вылетела искорёженная дверь. По ступенькам быстро сбежала, придерживая юбки, молодая женщина. За ней, как ни странно, не было рота солдат, так что складывалось впечатление, будто дверь вынесла она сама. «Что тут происходит?» Закричала женщина, глядя то на меня, то на старика, которого я хоть и оставил сзади, но старался не выпускать из периферического зрения. «Что ты делаешь, дядя?» «Ниночка», – дрожащим голосом сказал старик. «Я всё тебе объясню. Вам, вам обоим. Костя». Теперь не было никаких сомнений, что он обращается ко мне. «Я не Костя», – сказал я и поднялся на ноги. «Прошу прощения», пробормотал старик. «Ты... вы не хотели бы прилечь?» Женщина, старик. Ни оружия, ни агрессии. Что за подвал? Что за фарс со мной происходит? И... Кто я? Я посмотрел вниз. На мне были одни лишь трусы, и те не мои. Белые, из тонкого полотна, с вышитой шёлком монограммой К.Б. Впрочем, тело тоже было явно не моё. Ни одного шрама. С рук и ног как будто убрали мышцы. И теперь руки дрожали после невероятного для них напряжения, разорванного кожаного ремня. А следом подкосились и ноги. Я успел сделать шаг, не упал. Но для этого пришлось привалиться к алтарю. Выдохнул. «Возможно». Мужчина и женщина приблизились ко мне, как к неразорвавшейся бомбе, и вдруг раздался третий голос от той же двери. «Ой, Нина Романовна, что это случилось с дверью? Хотите, чтобы я слесаря позвала?» «Иди к себе, Китти!» – крикнула, не оборачиваясь, женщина. «Оставь нас! Это семейное дело!» «Слушаюсь!» – пискнула в ответ и до меня донёсся удаляющийся топот бегущих ног. Две женщины, одна из которых может вынести капитальную дверь, не помяв платье, старик, который называет меня Костей, и то существо, которое я уничтожил, прорываясь к этому телу. Что-то начинало вставать на свои места».